«Тони, мне сегодня минуло сорок пять». «Дорогой друг, а мне двадцать семь, даже двадцать восемь. Лучше забудем об этом». Он выглядел очень хрупким и не лучше, чем когда уезжал. Тони подошла к его креслу. «Жан, вы нехорошо выглядите?» «Я этого не чувствую. Между прочим, гиацинта отказала мне». Он вытер губы платком. Тоня опустилась на колени около его кресла. «Это неправда, мой друг!» «Это проклятая правда!» Она обвенчалась сирийским сегодня утром. «Я только неделю назад узнала смерти его жены. Был в Нью-Йорке и увидел это в Геральде. Я, пожалуй, всегда об этом думал. Но о таких вещах только думаешь. А я верил Геоценде. Когда прочел объявление, тотчас поехал домой. Ревность заставила меня так сделать» и я нашел сегодня утром ожидавшее меня ее письмо. Он положил свою тонкую руку на ее. Рука его горела. «Дорогой, я так огорчена!» – прошептала Тони. «Верю, что вы огорчены, и я вам благодарен. Чувствую себя как человек, которому был нанесен удар из-за угла. Это было нечестно. Мне не повезло. Как, впрочем, всегда не очень везло при моей уродливой физиономии и жалком маленьком теле но я люблю ее, и она это знала. Он сидел и смотрел на качавшиеся ветки деревьев. Таково мое возвращение домой. Туни встала и приготовила чай. Вы бы лучше нарисовали карикатуру в ответ на ту, которую вы однажды видели, и назвали бы ее раниное чудовище». «Не говорите», сказала она. «Это то, что я теперь собой представляю. Сегодня я мог бы проклясть весь мир и смеяться, видя, как он страдает». «Вы никогда не думали, что гиацинта не совсем заслуживала доверия?» Он горько засмеялся. «Разве когда мужчина любит красивую женщину, он может предположить такие вещи?» «Наш союз был не совсем обычным. Я знал, что она капризна и хотел, чтобы она насладилась и свободой до того, как мы поженимся». Я никогда не мечтал о том, что она меня полюбит, но она привязана и был доволен тем, что люблю ее. Мне всегда твердили, что я должен жениться. Я тоже чувствовал, что это мой долг, что не перейдут к другой ветви нашего рода, если я умру неженатым или бездетным. Я думаю, гиацин все это знала. Я был откровенен с нею. Он резко прервал себя и, встав, начал ковылять взад и вперед по комнате то не смотрел на него жалостью. Один из самых тяжелых моментов в дружбе это сознание своего бессилия помочь другому перенести страдания. Де Солнц отошел в конец комнаты, и бредное лицо его подергивалось. «Я в клетке», — сказал он силой. «Я заперт в ней и не могу выйти на свободу. Продолжаю страдать и биться о решетке. Я безумец, что пришел сюда и говорил с вами об этом». Не знаю, почему пришел. Какое вам дело, в конце концов, если другая женщина одурачила меня? И почему это должно вас касаться? Его жестокий взгляд встретился с ее глазами. «Я ухожу», — сказал он, повернувшись к двери. «Жан, подождите минуту». Она прошла через комнату и схватила его руку. «Вы были очень жестоки, как по отношению ко мне, так и по отношению к себе самому», — выговорила она с трудом. «Вы знаете, вы должны знать, что ваше горе причиняет мне боль. Мы так долго уже были друзьями с вами. Не отталкивайте меня теперь, когда я вам нужна». «Я нужна вам. Я, которая однажды сама страдала. Жан, дорогой, жизнь еще перед вами, а гиацинта никогда не была достойна вас». «Будучи вашим другом, я давно уже это видела. Неужели вы будете оплакивать идола, который никогда не был достоин поклонения? Сейчас все мои слова дешево стоят и бесполезны для вас. Позже вы поймете, что это не так. Теперь можете идти, но вы завтра придете снова. Обещайте мне». Он машинально направился к двери. «Обещаете?» Да. Сказал он сдавленным голосом и ушел. Глава 29. Я хотел, чтобы ты была для меня всем. Ты этими стала. Не больше. Броунинг.